глава пятнадцать холодным северным ветром тучу уносило от города волокло прочь в законное владение князя князясенежского рассветало дождь еще шел но обычный мелкий и мутный вода плескалась под самыми стенами кибарки у реки снесло бесследно каменный мост устоял хотя едва просматривался под мутной водой Гусиного луга не было водяная гладь изрытая утихавшим ветром тянулась насколько позволял видеть дождь в облаке грязной пены медленно кружились сломанные ветки пучки травы гнилые бревна доски с торчащими гвоздями и дохлые крысы над новоявленным озером с воплями носились чернохвостые речные чайки. мы ну что?» спросил смертельно уставший Варка. «Вода спадет, и они вернутся. Этот князь Филипп, по-моему, настырный. Так просто не успокоится. Снова здесь полезет или в другом месте попробует». «Ты, безусловно, прав», заметил Крайн. «Тоже выглядевший будто с похмелья. Поэтому...» Займемся дипломатией. Знакомым призывным движением он вытянул правую руку, и на нее сейчас же спустилась взъерошенная белая чайка. Черные кончики крыльев, красные лапки, хитрый черный глаз. Вонял от нее, правда, примерзко, тухлой рыбой и стоялым болотом. краин взял ее в руки Нежно подышал на головку, чайка стопорщила перья, черный глаз затянулся пленкой. Крайн вытащил из-за пазухи маленькую коробочку из серебряной фольги, прикрепил к лапке, прошептал что-то, зарывшись лицом в светлые перья, и подбросил птицу в воздух. Варка проводил ее взглядом, яркое пятнышко на фоне свинцовой тучи быстро удалявшиеся на запад. Вот и все. Остальное вы должны были сделать сегодня в ратуше «Ой!» — сказал Варка, ежась от холода в насквозь мокрой одежде. «Мне надо вернуться. Илку, может, спасать придется». Рубаха прилипла к телу, штаны давили, как вериги, с волос текло. Босые ноги мерзли. Плащ и шикарные сапоги остались в кабинете городского старшины. Крайн посмотрел на него, дрожащего, на его лицо, облепленное серыми от влаги волосами, перевел взгляд на трясущуюся жданку. Все кудряшки распрямились, на посиневшем носу капля, губы пляшут от холода. Скривился, снял камзол, набросил ей на плечи. Камзол был тоже насквозь мокрый, но все же защищал от ветра. Варка поспешно отвел глаза. Влажный шелк рубашки, плотно обтянул кривые кости, жалкие остатки крыльев. «Илку от кого спасать будем?» Зарывшись в камзол до самого носа, пискнула Жданка. «Да так, город-то мы отстояли. А кто сейчас в городе, не знаем». «Может, эти черные всю городскую гвардию уже перерезали?» «Какие черные?» — устало переспросил Крайн. «Ну, я же рассказывал. Не все нам ссылкой обрадовались. Есть тут один самый умный, а может, и не один. Городской старшина сказал, им князь Сенежский платит. Так, а кто у них теперь городской старшина?» «Какой-то Анджей». Анджей Асакорь? Во-во, как-то так. Но он, должно быть, уже очень стар. Ага. И сердце совсем никуда. И цеховые старшины вертят им, как хотят. Вот уж нет. Таким и не очень-то повертишь. Проще убить. Что ж, это дает нам надежду. Пойдем. Поищем господина Осокоря. Город был вымыт дождем от коньков крыш до заросших столетней грязью камней мостовой, и, как захваченный леповец, тих и безлюден. Булыжник городских улиц блестел, будто новая змеиная кожа. Вода все еще глухо урчала в водостоках, старые стены домов, отсырев, ненадолго вернули себе прежние яркие краски. Свежесть очищенного бури воздуха была отравлена отчетливым запахом дыма. Посреди ладейной улицы, которая, вихляясь как пьяная, взбиралась с кратушной площади, валялся сорванный ветром жестяной петух-флюгер. Варка, ежась от холода, опасливо озирался по сторонам. Все пытался угадать, кто победил, городская гвардия или люди умного Томаша. На перекрестке из мостовой торчала сломанная алебарда. Рядом на спине лежал человек в мокром рыбацком плаще. Однако прочая одежда на нем, включая испачканные грязью высокие сапоги, была щегольской, модной. Варка мельком взглянул на залитый кровью камзол и обхватил жданку, заставив уткнуться в свое плечо. «Не смотри». «Да ладно!» — вывернулась Жданка. «Я и не такое видела!» Но все же смотреть не стала. Господин Лунь, напротив, не торопясь, приблизился к мертвецу и без малейшей брезгливости снял с него плащ. Варку передернуло, но остатки крыльев оказались теперь надежно прикрыты. Дымом пахло все сильнее. Миновали разгромленную лавку с содранными ставнями и изрубленной топором дверью. Потом еще одну, возле которой валялся расплющенный шлем стражника, громоздились остатки разбитых бочек и нестерпимо несло вином Однако все запахи по-прежнему заглушал горький запах дыма. На улицах ночью сражались. И гроза нисколько не помешала. Крайн кривился, Морщился, как от кислого. Видно, его тоже терзало гнусное предчувствие, что город захвачен изнутри, без помощи главных сил хитроумного вепря. Словно подтверждая самое худшее подозрения в конце улицы на фоне рассветного неба обозначились фигуры всадников. Варка тут же принялся соображать. «Куда бы свернуть?» но дома стояли плотно, слепо глядели на мир запертыми дверями и закрытыми ставнями. И главное, мокро, холодно, и сил уже никаких нет. Свои или чужие, пытаясь не впасть в отчаяние и старательно изображая мужскую сдержанность, отрывисто спросил он. «Сдается мне рыжая, — заметил Крайн, разглядывая всадников, — что сейчас ты упадешь в обморок». «Скажете тоже?» «Я в обморок сроду не падала». «У нас на болоте?» «Знаю, знаю». «И все-таки ты попытайся», вкрадчиво прошептал Крайн. «Нам ведь что свои, что чужие, все едино». Бежали в Бренну поречья жили в трущобах. Трущобы затопило, еле спаслись. Ребенок при смерти. «Ага!» протянула Жданка. И тут же повисла на варке едва не сбив его с ног. Крайн подхватил ее на руки и неверной походкой двинулся вперед. Варка, тяжело вздохнув, потянулся следом все ближе и ближе к грозным всадникам, пока что не обращавшим на жалкую троицу промокших нищих никакого внимания. «Господин Крайн, пресветлый господин Крайн». Ощутив, что его грубо трясут за плечо, Илка вскочил как встрепанный, повалил кресло, отпрыгнул к окну. В руках сами собой возникли сверкающие волнистые клинки. У шеи достиг опасливо восхищенный говор. Присветлый господин Крайн, не гневайтесь. Илка, наконец, разлепил веки Круглый кабинет ратушной башни заполняли солдаты в первых рядах находился начальник стражи бледный напряженный видимо потому что острье одного из клинков дрожало почти касаясь его небритого подбородка проспать изволили пресветлый господин крайн десятый час пора на переговоры илка клинки опустил но глядел хмуро К Брянской страже у него никакого доверия не было. К тому же на переговоры предполагалось идти с варкой Но красавчик, конечно, подвел. Так и не появился. То ли убит, то ли схвачен, то ли дождем его смыло. Ваша охрана, господин Крайн. В городе неспокойно. Нынче ночью беспорядки были. Наших много полегло. Но не извольте беспокоиться. Город отстояли. У нас в Бренне ни один волос не упадет с головы Крайнов. У нас не то, что в трубе же». «Ага», — собрался с силами Илка. «Охрана — это хорошо. А где господин Анджей?» «Не тревожьтесь, прибудет вовремя», — заверил начальник стражи «Ладно, умыться дайте». Переговоры — дело серьезное. Предстать пред людьми противника... С склокоченной головой и помятой сосно рожей никак нельзя. Краин он, в конце концов, или не краин? Илка проверил, не сперли ли алмазный венец. Кряхтя вытащил из кармана штанов деревянный гребень. Гребень этот господин Лунь, вняв Илкиным неотступным просьбам, заговорил еще в столбцах. Подержал в сомкнутых ладонях и отдал с ехидной усмешкой было сам общение с этим гребнем шло на пользу они послушно ложились с тяжелыми крупными кольцами да и цвет гнилой соломы уступил место цвету спелой ржи пустячок а приятно хотелось есть но завтрак илка просить не стал кто их знает вдруг они тут думают что краинам есть не положено через полчаса насуленная охрана ввела его в главный зал ратуши прямо из внутренних покоев. Зал был так себе, куда скромнее, чем в Липовце. Высокие окна, глядящие на площадь, светлые стены без украшений, по углам две большие печи в голубых изразцах. Цеховые старшины города Бренны беспокойно слонялись вдоль окон или измученные плохо проведенной ночью дремали в расставленных полукругом жестких дубовых креслах почти сразу после илки по широкой лестнице ведущей вниз к выходу сбежал отряд в керасах с гербом князя сенежского дюжина ратников которыми распоряжался бравый мужчина с мощной слегка скособоченной нижней челюстью и цепким взглядом убежденного убийцы цеховые старшины при этого разгоряченного господина Сбились в кучу, как овцы при виде волка. «Кто это?» — тихо спросил Илка. «Хенрик», — шепотом просветили его. «Младший княжеч Сенежский». «Князь Филипп сам не явился. Сынка с нами разбираться прислал». Вперед храбро выступил городской старшина, землисто-бледный, с набрякшими черными подглазиями но живой и довольно бодрый. Стражники мужественно расправили плечи и сомкнулись в круг Илки, видимо, твердо намереваясь воспрепятствовать падению волос его головы. Щелку между могучими телами Илка мог наблюдать, как разгневанный княжеч Хенрик надвигается на городского старшину с неотвратимостью осадного орудия. «Где мои люди?» «Полагаю, устроены на ночлег в казарме Восточной Стены», — спокойно ответил господин Анджей. «Устроены на ночлег? Вы верно обмолвились? Вероломно схвачены и обезоружены?» «Для их же собственной пользы», — улыбнулся городской старшина. «Они были пьяны, буйствовали, а оружие в таких случаях, знаете ли, нет, не знаю». Слова вылетали изо рта княжеского посланца с такой силой, будто он пытался забивать гвозди нижней челюстью. «Зато я знаю, что вы слишком много себе позволяете». «Не думаю. Напротив, в изменившихся обстоятельствах это лучшее, что мы можем сделать». «Изменившихся?» Посол почти навис над городским старшиной. накося выкуси! Через неделю...» когда спадет вода, просохнут дороги и обнажатся броды, мы возьмем бренну за горло. И вот тогда, тогда я не стану тратить время на разговоры. Илка подумал, что хочешь не хочешь, а пора вмешаться, пока этот мужественный красавец не откусил господину Анжию голову. Растолкав своих охранников, он решительно выбрался на волю, пошевелил собственным, не слишком внушительным подбородком расправил плечи и сказал, по мере сил, воссоздав на лице драконью улыбочку господина Луня. «Полагаю, вы не осознаете значение изменившихся обстоятельств?» Глаза княжеского посланника уставились на него, ощупались ног до головы, словно отыскивая круг мишени. Илке это не понравилось, поэтому он быстро перешел к делу. Мне поручено передать вам письмо для его сиятельства князя Путежского и Сенежского. Отцепив от пояса длинный серебряный футляр, он нарочито-медленно извлек из него широкий лист тонкого пергамента, разукрашенный киноварию и золотом, с тремя блестящими печатями и заковыристой подписью господина Луня, начертанный собственноручно. На словах считаю своим долгом добавить. Не удержался Илка, уверенный, что... Типов вроде этого посланца полезно как следует припугнуть. Любое вторжение на землю пригория повлечет за собой жестокое наказание. Господин барон Сильвестр Адальберт Косинский в этом уже убедился. — А что случилось? — спросил кто-то из цеховых старшин. — Скоро узнаете, — веско произнес Илка и значительно поджал губы. Все сказанное им было сплошной от По плану следовало вручить письмо и сразу уходить, прикрываясь щитами. Но варки не было, а Илка понятия не имел, как будет уходить по крышам без помощи тронутого красавчика. Да еще при свете дня, когда на улицах полно народу. «Песья кровь!» — сказал княжич Хенрик, просматривая письмо. Подобные выражения в присутствии крайнов недопустимы мягко пожирил его господин Анджей. Илка тот же постарался сделать лицо мечтательно отрешенным, как у варки, а взгляд снисходительно покорным. Мол, всем известно, что люди – существа грубые, низкие, но мы, крайны, мы потерпим. И не такое терпели. У Хенрика Синежского разборялась голова. Так бывало всегда, когда кто-то пытался ему перечить. Крайны вило ему в бок. Крайнов Хенрик видел лишь раз в жизни. Было ему лет семь. И он, ловко сбежав от дядьки, наконец умел взобраться на стену Синерской крепи. Тревожный закат полыхал на полнеба, предвещая на завтра жестокую непогоду. Высоко над крепью на север медленно плыли четыре большие птицы, крылатые тени на ярко-алом. Крайны растолковали ему. Крайны летят домой». «Я тоже хочу!» — заорал он тогда. «Хочу летать!» Отец сгрел его хорошенько, и он понял, летать ему не позволят. Но навсегда осталась жгучая зависть к свободе, с которой те птицы скользили в пылающем небе над всеми стенами, границами и запретами. И вот теперь, Настоящий Крайн стоял перед ним во всей красе своего неземного облика. Облик, честно говоря, был так себе, щенок, только-только от мамкиной юбки. Лицо помятое, на заветрившихся скулах красные пятна, нос шелушится, глаза заспанные. Куда больше, чем присутствие этого нахального щенка, убеждали печати. Сразу видно подлинное, оберегающее от покрожа глаза соглядатая и подмены манускриптов с такими печатями в кабинете у отца скопилась целая прорва договоры с пригорскими краинами за многие годы можно конечно убить мальчишку прямо сейчас а заодно прикончить и из скользкого мерзавца осакоря ярость тут же застилала глаза кровавым полоком не сейчас Не время. Хенрик еще раз внимательно вчитался в подпись. Медленно, сдерживая дрожь в руках, свернул письмо, спрятал в почтительно поднесенный футляр, коротко поклонился Илке и вышел, не удостоив бренских старшин даже взглядом. Следом потянулись его люди. Илка сразу решил, что ему тоже пора. Но как сказать «до свидания» и гордо выйти через дверь? Не выпустят без охраны. Снова отправиться в ратушную башню и красиво вылезти в окно? Проще выпрыгнуть и разом покончить со всеми трудностями, потому что без варки он все равно не справится. Пресветлый господин Крайн, он здесь еще? «Здесь я», — признался Илка, — и приготовился к очередным неприятностям. По лестнице быстро взбежала взлохмаченная девица в забрызганном переднике поверх строгого черного платья и с разбегу бухнулась с Илки в ноги. «Помогите, господин Крайн! Там ребенок умирает!» Илка перепугался. «Я не травник!» — вякнул было он, но его охрана уверенно двинулась к лестнице. Никому и в голову не пришло, что пресветлый господин Крайн может отказать в помощи. Увлекаемый напором могучих тел, Илка спустился в просторную прихожую, битком набитую пострадавшими от наводнения обитателями трущоб. Такой жалкой нищеты он не видел даже на Липовецком болоте. Они провели здесь почти всю ночь, И теперь в здании ратуши воняло мокрыми тряпками, дешевым куревом, детскими пеленками и супом, которые разливали тут же из двух больших котлов. Уши закладывало от плача младенцев, резких голосов ссорящихся женщин, гулкого надсадного кашля. Илка шел мимо храпящих прямо на полу, жадно склонившихся над мисками, хмуро сосущих кривые трубки. Шел изо всех сил стараясь держать спину прямо, но то и дело косился в сторону светлой арки дверного проема. Смыться бы по-быстрому. Впрочем, тогда доверие к крайнам будет серьезно подорвано. «Ладно, — решил он, — посмотрю и скажу, что ничего нельзя сделать. В конце концов, крайны тоже не всемогущи». «Вот они», — сказала его провожатая. Илка вспомнил варку Изобразил на лице подходящую к случаю тревожную озабоченность и приблизился к растопленному ради такой ужасной непогоды камину, у которого устроили больного. Ребенка скрывали от глаз скрюченные грязноватые спины. Видна была только ручка, расслабленно лежащая на полу. Илка облегченно вздохнул. Ручка была не такая уж и маленькая. Больше всего он боялся, что при виде сморщенного, хнычущего младенца его непременно стошнит. «Не отчаивайтесь», — проговорила девица. «Пресветлый господин Крайн вам поможет. Как жаль, что стража подобрала вас слишком поздно». Спины раздвинулись, и Илка увидел рыжую жданку, бессильно распростертую на грязном, но хорошо знакомом камзоле. «Ох ты!» — сказал он, плюхнувшись рядом с ней на колени. «Накаркал красавчик!» — мелькнула ужасная мысль. «Все-таки подстрелили». Жданка распахнула нахальные крапчатые глаза, быстро показала ему язык и снова начала помирать самым жалким образом. «Елки-палки!» — пробормотал Илка, стараясь соображать побыстрее, попытался поскрести в голове, Да помешал кстати подвернувшийся под руку алмазный венец. Мокрого и грязного варку он, конечно, узнал сразу. Но где же господин Лунь? «Тебе нужна отдельная комната», — шепнули сзади в самое ухо. «Вход в коридор слева от лестницы. Выберешь третью дверь с левой стороны». Илка осторожно скосил глаза. Сильно оцаревший, Зеленовато-бледный господин Лунь скорчился под чужим плащом и в таком виде ничем не отличался от прочих пострадавших от наводнения. «Здесь я ничего не могу сделать», — радостно сказал Илка, с плеч которого шумом обрушился тяжкий груз ответственности. «Слишком шумно и накурено». Охрана бдительно оттесняла с дороги любопытных, трогательной картиной, скорбящие родственники и прекрасный крайн с ребенком на руках. Ребеночек оказался тяжеловат. Добравшись до нужной комнаты, Илка с облегчением сгрузил рыжую на устланную ковром лавку, быстренько выставил за дверь стражу под тем предлогом, что ему мешают, и запер дверь на задвижку. — Придурок! — тихо простонал Варка. — Ты бы хоть для виду «Живчик пощупал, зрачки проверил. Соображать же надо. Травник из тебя, как из собачьего хвоста сита». «У нас, у Крайнов, свои методы», — нахально заявил очень довольный Илка. «А лечить кто будет?» — обидел Ижданка. «У меня может резть в желудке». «Вам-то суп удали, а я в это время в обмороке валялась». Крайн покопался за пазухой, и протянул ей сбереженную краюшку хлеба. Одновременно то же самое сделал Варка. Движения были совершенно одинаковые. Илка отвернулся и с умным видом уставился на пустую чернильницу. Чем дальше, тем забавнее. Кого они надеются одурачить? Себя, друг друга или всех остальных? Жданка ухватила в каждую руку по краюшке и принялась жадно жевать, откусывая от обеих по очереди. «Письмо передал?» — поинтересовался господин Лунь. «А как же?» — с достоинством ответствовал Илка. «По-моему, этот посол немного не в себе. Есть такое дело. Филипп Вепрь, наверное, совсем из ума вышел такого на переговоры посылать. о нет...» «Княжич Хенрик не умеет договариваться. Зато запугивать умеет блестяще. снимая всю эту красоту. Сейчас уходим». «Куда?» — спросил Илка, озираясь в поисках потаенной двери или другого тайного хода. Ничего такого на первый взгляд не обнаружилось. Три высоких окна, в простенке скучный шкаф, забитый плотно скрученными свитками и толстыми растрепанными тетрадями. Несколько конторок с чернильницами и огрызками перьев, широкие лавки, застоявшийся запах пыли. краин как всегда, не желая отвечать на глупые вопросы, подошел к угловому окну, дернул задвижки. Тяжелая рама легко пошла в сторону, впуская холодный, пахнущий дымом, уличный воздух. Господин Лунь сбросил чужой плащ, одним движением расстелил его на столе, сдернул ссылкиной головы постылый венец илка опомнился и принялся расстегивать драгоценный пояс в конце концов на столе красовался увесистый сверток а илка ничем не отличался от варки обычный босоногий бродяга из одежды штаны до да рубаха только сухие и чистые садись пиши сказал краин натягивая отобранные ужданки камзол Деньги, вырученные от продажи оставленных мной драгоценностей, следует употребить на постройку жилья для пострадавших от наводнения. Красиво пиши, разборчиво. Илка ухватил чернильницу, отыскал лист бумаги попригляднее. Вам, конечно, видней, заметил он, размахивая листком, чтобы чернила просохли. Но такие камни все равно ведь сопрут. Сразу или потом... Пока будут строить все, разворуют. Кому не нужны эти пострадавшие? Вполне возможно, согласился Крайн и легко вскочил на подоконник. Варка с удивлением сообразил, что хромота у него прошла. Ну, почти прошла. Если не знать и не заметишь. Нас увидят, встревожился осторожный Илка. На площади полно солдат. Не увидят. Окно угловое. «Скрыто за водостоком и выходит в переулок», — сообщил Крайн перед тем, как спрыгнуть вниз. Переулок, оказавшийся узкой щелью между двумя глухими стенами, вывел их на задворки ратуши. Угольный склад, вокруг которого стояли черные лужи, в конец раскисшая вонючая помойка с парочкой мокрых, но шустрых ворон, какие-то сараи, покосившиеся дощатые заборы, грязная тропинка, долго петлявшая между ними. Наконец, выбралась на другую улицу, чистенькую, приличную, ухоженную. Здесь шла обычная жизнь. Горожане, несмотря на обилие стражи на каждом углу, потихоньку занимались своими делами. Туда-сюда, робко озираясь, сновали прохожие. Открывали ставни, две-три лавки на углу. У трактира какой-то отчаянный торговец предлагал проходящим пиво, копченую рыбешку, горячие пирожки. Проходя мимо, Илка отвернулся. Ему-то с утра не перепало ни крошки. «Далеко еще?» — спросил он. «Не очень», — порадовал его краин «К вечеру будем в Стрелицах. Если там лошадей не найдем, еще два дня пешком топать». «Как?» — ужаснулся Илка. «Я думал, через колодец». «Затопило наши колодцы. Оба». «Как же, а на башне?» Крайн тяжело вздохнул. Необходимость без конца все объяснять угнетала. «Путь туда не равен пути обратно». «Как это не равен?» — озадачился Илка. «Каждый колодец работает только в одну сторону», — догадался Варка. «Нет. Погодите, если от бренной до Починка верхнего сорок верст, то и от Починка до Бренны тоже сорок?» краин утомленно возвел глаза к серенькому небу, со слабо светившимся солнечным диском. «Да ладно тебе!» — примирительно сказал Варка. «Пешком так пешком. В первый раз, что ли?» «А сколько у нас денег?» — нехорошим голосом спросил Илка. Тут господин Лунь спустился с небес на землю, до да более знакомым движением запустил руки в свою, слипшуюся от воды, шевелюру. «Так я и знал», — пробормотал Илка. Молниями они командуют, стихиями повелевают. Натиск тысячных армий отражают в два счета. А жрать, как всегда, нечего. Ничего не найдя в спутанных волосах, Крайн принялся на ходу обследовать карманы и вытащил на свет пару завалявшихся монеток. «Ну вот, это ужин». «Обед!» — застонал Илка. «Обед уже был». Почему бы нам не пойти к городскому старшине? Он накормил бы и лошадей бы дал. В таком виде хмыкнул Варка. Пресветлые крайны в лохмотьях не ходят. Пресветлые крайны вообще не ходят, заметил господин Лунь. Пресветлые крайны летают, и лошади им ни к чему. Не будем разрушать нашу репутацию. Легенда о нас — наше лучшее оружие. Жданка нарочно замедлила шаг, пихнула Илку локтем, тайком протянула ему украденный пирожок, из рукава вытряхнула две рыбешки. Рыбешки Илка припрятал, а пирог в два приема затолкал в рот и принялся жевать, косясь на крайно, который старательно делал вид, что ничего не замечает. Таким порядком они и двигались по промытым дождем тесным бренским улицам, не слишком отличаясь от прочих прохожих. Немало потрепанных бродяг вроде них брели к северным воротам, покидая Бренну в поисках лучшей доли в пока еще тихом и сытом пригорье. Трубежские ворота, или, скорее, широкий пролом в стене, никак не охранялись. Небо очистилось, солнце сияло так, будто никакого дождя никогда не было. Жданка, закатав повыше штаны, с удовольствием шлепала по теплой грязи марка шел в задумчивости, то и дело влезая в мутные лужи. То, что он сделал прошедшей ночью, пугало его. Надо же, молнии! Как бы еще чего не натворить ненароком. Илка на ходу клевал носом, вяло загребая босыми ногами скользкую жижу. Крайн брел по обочине, ухитрившись каким-то чудом почти не запачкать ног, грыз соломинку, Думал свою думу. Думы были невеселые. В основном о господине Филиппе, князе Сенежском, его буйных сыновьях и могучем войске. Хорошая вещь дипломатия, если у тебя за спиной мощь великой страны. А если нет? Его сиятельство князь Филипп работал. На столе во всю длину был развернут холст с картой княжества и сопредельных территорий. Карта была новая, еще пахнувшая клеем, краской и свежим лаком. На ней, при горе, клочок земли между мастерски выписанными горами, синей лентой Тихвицы и Бренскими болотами. Мирно пребывала в границах княжества. От жары запах лака казался еще сильнее и узкое окно приходилось держать открытым. «Добрицы, сотня дворов», — продолжал подсчитывать князь. «С каждого двора по шесть пудов зерна. Двадцать пудов зерна и здоровому рекруту с каждых пяти дворов по лошади». Так-так, если взглянуть на общий итог, имеется возможность еще до осени полностью набрать Два полка пехоты. Тогда вопрос о Тихвицком по решится сам собой. А вот с Косинцом все будет не так просто. Но если Косинского волка удастся выманить из его норы и разбить здесь, в Пригорье, тогда все устроится великолепно. Господин князь Сенежский в роли храброго защитника несчастного Пригорье и господин барон Косинский, погибший на поле брани, наследника у него нет. Зато имеется сестрица брачного возраста. Сестру выдаем за старшего княжича, ибо негоже родовитой девице оставаться одной. При таком раскладе совесть наша чиста, побуждения, как всякому видно, вполне благородны, а княжество приобретает приятные глазу размеры. «От Лютина пока ничего не слышно?» Бросил он в приоткрытую дверь. «Нет, ваше сиятельство, пока ничего», донесся хриплый босок ближнего песца. Лютин сидел в косинце уже третий год, умело науськивая молодого барона на богатое пригорье. Кстати, пришлась и сказочка о крайновом золоте. Сам Филипп на это золото не рассчитывал, Есть там что, нет ли, а с крайными шутки плохи. стукнул окно, послышался шорох и странное царапание. Князь поднял голову. Прямо по карте, противно скребя коготками, по шершавому холсту к нему шла птица. Озерная чайка, которых на Сенежских холмах никогда не водилось. Князь разогнул занемевшую спину, Протер глаза. Чайка уставилась на него, склонив голову, и обиженно вскрикнула. Почти не задумываясь, князь Филипп отстегнул от протянутой лапки серебряную коробочку. Развернул тонкий шелковистый листок. Дорогой названный дядюшка, чрезвычайно признателен вам за благородное стремление спасти Пригорье от известного своей жестокостью Адальберта Волка. Должен сообщить, однако, что ваши тревоги напрасны. Отныне господин барон не представляет для нас никакой опасности. Надеюсь, что войска, сосредоточенные в лисьих норах и у блошиных пригорков, пригодятся вам в другом месте. пользуясь случаем поблагодарить вас и за то, что вы, заботясь о благе пригорья сочли возможным собирать подати и вербовать рекрутов на исконной земле Крайнов. Спешу сообщить вам, что теперь в этом нет никакой необходимости. Еще раз спасибо за заботу. Как у вас погода? Надеюсь, хороша? В Бренне говорят проливные дожди. Писано в Крайновых горках в месяце травня 30 день. Ророк Лунь Арморрон, старший Крайн. Рука в старческих выступающих венах дрогнула. Тонкий листок порвался. Князь положил его на угол стола, осторожно разгладил. Пальцы сводила мелкая противная дрожь. Старость. Враг опасный и неодолимый. Он поднял глаза. Птицы на столе уже не было. Лишь на карте, прямо посреди княжества Сенежского, «Аккурат!» Под геральдическим вепрем красовалась небольшая, но вонючая кучка. Какое-то время князь Филипп созерцал ее в глубокой задумчивости. Что это? Досадная случайность или некий намек? Юный паршивец Лунь-младший был большой мастер на такие пакости. Нет, конечно, это обман. Малолетнего скверновца никогда бы не сделали старшим крайном. Хотя, с другой стороны, он ровесник Хенрика. Стало быть, сейчас ему слегка за тридцать. Происхождение у него подходящее. Да, красивая была карта. «Ваше сиятельство?» «Да, да, я слышу. Что там еще?» «Новости от Лютина?» Господин Лютин прибыл лично. Князь Филипп поморщился. «Лютин?» Мог явиться в Сенеж открыто только в одном случае. — Впусти! — ну чем порадуешь, — просил он, не поворачивая головы. — В Косинце чума, — хрипло сказали от двери. — Армия разбита. Дорога в Пригорье перерезана. Я перебрался окольными тропами. — Вот как. — Что еще? — Крайны вернулись. «Хм... Клянусь, это правда. Я видел своими глазами». «Верю», — вздохнул князь Филипп, — «и хотел бы усомниться. Да не могу».